Двигаться дальше, опираясь на прошлые достижения. Чтобы у вас постоянно был стимул идти дальше и продолжать следовать теории получаса, через какое-то время оценивайте свои результаты. Сравнивайте их с тем периодом, когда вы только начинали. Оглядываться назад полезно хотя бы потому, что у вас появится дополнительный стимул продолжать работать над собой. Оценив свои результаты за какой-то определенный срок, вы будете просто поражены тем, как много вы успели сделать и как далеко продвинулись. Занимаясь каждый день по полчаса, вы неуклонно и постепенно идете вперед. Но каждодневные занятия и продвижение мелкими шажками не позволяют вам объективно оценить свои успехи. Поэтому периодические ревизии проделанной работы покажут вам, как далеко вы успели зайти по сравнению с той точкой отсчета, от которой вы начали. Поверьте, такие моменты очень поднимают самооценку и стимулируют к дальнейшей работе над собой. Но у некоторых людей понимание того, что они уже успели немало сделать, работая по теории получаса, может вызвать совершенно обратную реакцию. Желание гордиться собой и почивать на лаврах, а не работать дальше. Да, конечно, вы можете позволить себе любимому, умному и работящему отдых на пару-тройку дней. Потом просто начнете работать с того места, на котором остановились. Но длительное бездеятельное самолюбование сведет на нет все ваши прошлые достижения. Не забывайте об этом, когда решите остановиться. Идите вперед, опираясь на свои прошлые успехи. Не останавливайтесь, пока не дойдете до цели, ведь по полчаса в день идти совсем не тяжело и неутомительно».